Глава 17. Митцы. Появление супервета благодаря принципам единой медицины. Солнечным июньским утром 2010 года, за две недели до выхода в эфир ветеринара Бионика, в мой кабинет на трех лапах приковыляла красивая трехлетняя немецкая овчарка Митцы. Вив и ее дочь Зоуи Привезли свою собаку из Дорсета. Бедная Митси попала под лошадь. Когда я обезболил собаку и снял повязки, стало ясно, что правая задняя ступня почти оторвана и висит на сухожилии. Вив и Зоуи дрожали от шока и ужаса. Они не могли вынести мысли о том, что их собака потеряет всю лапу. И проделали большой путь в надежде, что я смогу сделать для Мици бионическую лапу на костях щиколотки. К тому времени мы уже выполнили ряд подобных операций с использованием эндопротезов имплантов, устанавливаемых в кость, с присоединенными к ним экзопротезами. К счастью, ветеринары Мици знали о наших работах и направили ее ко мне. Поскольку лапа Мицы уже была фактически мертвой, я ампутировал ее сделал КТ-конечности и с помощью трехмерных снимков вместе с Джеем и Гордоном, которые уже стали моими коллегами, разработал конструкцию. Затем мы имплантировали МИЦ и этот эндопротез, как несколькими годами ранее коту Оскару, то есть соединили две основные кости щиколотки, таранную и пяточную. Когда на нижней части эндопротеза наросла кожа, мы смогли присоединить к выступающей сквозь кожу в Тулке лапу в форме лезвия из углепластика. Через две недели Митси могла ходить вполне нормально, а через три месяца ее лапа вернула себе полную подвижность. Митси жила активной, здоровой и счастливой жизнью еще 6,5 лет. Некоторые люди мечтают попасть на обложку журналов Newsweek или Times, но когда живешь в Суррии, Высшим достижением становится попадание на первую страницу газеты Surrey Advertiser, и я был польщен, когда о нас с бионической собакой Митсы написали большую статью. Но меня ждало разочарование. Поскольку газету выставляли в киосках в сложенном пополам виде, бионическая лапа Митцы занимала всю нижнюю половину первой страницы, и все читатели видели в верхней части. «Мою голову лепрекона» рядом с другим заголовком, а именно «Хищный насильник заманивал девочек». Это была просто пиар-трагедия. Да, мое фото оказалось в каждом газетном киоске Суррея, но отнюдь не рядом с бионической лапой и соответствующей подписью. Моя ухмыляющаяся физиономия украшала собой самый непристойный заголовок. Ох уж это коварная обратная сторона популярности. Однако мой второй опыт газетных публикаций обо мне оказался еще более поучительным. Я дал интервью газете Sunday Times, в котором в общих чертах рассказал о технологии, использованной для бионического протеза мицы, и о том, что это сулит людям и животным с ампутированными конечностями. В тот же день производители имплантов, позвонили профессору Блану, угрожая нам обоим судебным преследованием за сообщение об устройстве, изобретенном Гордоном и используемым в человеческой медицине. Злая ирония заключалась в том, что, как я уже говорил, в феврале 2010 года я опубликовал в журнале «Ветеринарная хирургия» статью, в которой описывал аналогичную процедуру с использованием той же технологии и показывал, как работает имплант в кости и коже клинического пациента. С моей точки зрения, компания, которая нам угрожала, не интересовалась статьей в ветеринарном журнале, а вот интервью в Sunday Times их взволновало. Возможно, они забеспокоились, что хирурги, которые обычно не читают ветеринарную литературу, прочитав в Sunday Таймс» про использование такого импланта у собак, могут обидеться. А может быть, их волновало нарушение прав на интеллектуальную собственность в сфере имплантов, что могло принести материальную выгоду. Но ни о чем подобном и речи не шло. В лекциях и эпизодах ветеринара Бионика мы с Гордоном всегда откровенно говорили о желании сотрудничать и переносить усвоенные уроки из медицины человеческой в ветеринарию и наоборот. В газетной статье не сообщалось ничего нового, а лишь то, что мы уже обсуждали совершенно открыто. Меня очень огорчило отношение компании, которую больше волновал репутационный ущерб или материальная выгода, а не благо пациентов, людей и животных. Еще сильнее меня расстроило то, что я получил информированное согласие от семей, содержащих этих животных, подробно рассказав им обо всех рисках. Я заплатил компании за каждый имплант для моих пациентов, поэтому трудно было назвать мой опыт незаконным использованием способным повредить их репутации или раскрытием секретов компании, которые еще не стали общественным достоянием. По иронии судьбы, мы выявили некоторые хирургические проблемы, связанные с этой конструкцией, и собирались разработать усовершенствованный имплант Perfitz, который проходил бы через кожу, через кожный, и фиксировался на скелете. Наша цель заключается в постоянном усовершенствовании конструкции на основе информации о проблемах, с которыми сталкиваются животные и люди при использовании устройства, вызвавшего всю эту шумиху. Дело в том, что большинство медицинских достижений, будь то импланты, протезы, лекарства или новые биологические методы лечения, должны приносить прибыль компаниям, вложившим средства в их создание. Затраты, связанные с разработкой, тестированием, и получением одобрения со стороны регулирующих органов на новые виды терапии могут быть огромными. По некоторым оценкам, на получение новых лекарственных препаратов тратится свыше миллиарда долларов. Понятно, что компании стремятся защитить интеллектуальную собственность и свои патенты, потому что прибыль от инвестиций во все это можно ожидать только после начала широкого использования импланта или лекарства. Это вполне понятно. Трагедия заключается в том, что подавляющее большинство таких лекарств и имплантов испытывается на подопытных животных, которых в конце исследования приходится усыплять, чтобы компании могли произвести вскрытие для посмертного получения информации, необходимой для разрешения на использование лекарства или устройства. Из-за этого требования лабораторные опыты на животных проводились в течение многих десятилетий. Это отражает стремление регулирующих органов, таких как Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США или Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Великобритании, обеспечить полную безопасность новых методов лечения перед клиническими испытаниями на людях. И это вполне разумно. Мало кто согласится принимать таблетки или вживлять имплант, не зная о возможных последствиях, которых можно было бы избежать, проведя испытания на животных но такой подход очень противоречив. Согласно статистике, предоставленной Министерством внутренних дел Великобритании и Министерством сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки, которые контролируют использование животных в исследовательских целях, в 2016 году в Великобритании в биомедицинских экспериментах было использовано 3530 собак, а в США 60 979. Я прекрасно понимаю необходимость контроля за новыми методами лечения и желание правительств по обе стороны Атлантики сделать этот контроль максимально жестким. Многие организации, такие как базирующиеся в Великобритании Национальный центр по замещению, усовершенствованию и сокращению животных в исследованиях, NAS 3 rs борются за уменьшение числа животных, используемых в этих целях предпринимаются значительные усилия по альтернативному замещению тестов на животных экспериментами с клеточными культурами и компьютерным моделированием. Я сам стал подопытным в исследованиях позвоночника, проводимых в Университете Огайо. Хорошая новость заключается в том, что эти инициативы, похоже, вполне успешны. Последние опубликованные данные свидетельствуют, что с 2016 по 2017 год Количество собак, используемых в экспериментах в Великобритании, сократилось почти на 50%. На данный момент полный запрет испытаний на животных представляется нереалистичным. Слишком многое поставлено на карту, а проверенных, неживотных альтернатив для оценки безопасности новых лекарственных средств и медицинских устройств для использования человеком пока недостаточно. Мне хотелось бы найти золотую середину, сценарий, при котором все бы выигрывали. И животные, и люди, и разработчики новых лекарств и имплантов. Ответ кроется в использовании знаний, полученных от ответственного лечения клинических пациентов, с которыми в ветеринарной практике я имею дело каждый день. Причем знания эти будут получены в результате реальной помощи животным, собакам, кошкам и другим видам, страдающим серьезными заболеваниями. Такой подход, пойдет на пользу и людям, которые ищут ответы, новые методы лечения и не теряют надежду. Иногда я получаю щедрую похвалу и признание за проведенные впервые в мире хирургические операции на собаках, хотя их успех базируется на знаниях, полученных путем давних экспериментов на животных, которые способствовали развитию человеческой медицины. Приведу один пример. В октябре 2010 года Ко мне в клинику из Аберденшира, Шотландия, приехала женщина со своей питомицей, собачкой Сьюзи, после того, как в нескольких ветеринарных центрах ей отказали, сказав, что полная замена плечевого сустава у собак невозможна. Но на самом деле еще в научной статье 1946 года была описана успешная замена плеча у подопытных собак. Как-то неловко получать похвалу за то, что делали хирурги еще 60 лет назад. Я разрабатываю импланты для животных более 10 лет и всегда готов поделиться своими результатами с коллегами, лечащими людей. Появление аддитивных технологий, трехмерная печать, произвело революцию в процессе разработки специализированных имплантов для людей и животных. Хотелось бы надеяться, что уроки, полученные как в хирургии человека, так и в хирургии животных, могут однажды стать основой прогресса единой медицины. Я считаю, что врачи должны знать о том, что уже используют ветеринары. И тогда эксперименты на животных во имя прогресса человеческой хирургии станут ненужными. Сегодня впервые в истории медицины стало возможно получать снимки высокого разрешения и использовать специальное программное обеспечение, для детального изучения сращивания кости и металлического импланта, о чем я уже говорил раньше. Для ампутационного протеза, типа того, что был использован для Мицы, нам не пришлось использовать здоровую подопытную собаку, чтобы проверить, как имплант влияет на кость. Мы могли наблюдать за реальным клиническим пациентом, которому имплант пошел на пользу. Точно так же сегодня мы имеем доступ к сложным лабораторным исследованиям рака у пациентов ветеринарных клиник, собак, кошек и даже лошадей, которым понадобилось хирургическое лечение. Животные с разными видами онкологии, неоплазии, от рака костей до лимфомы и от рака мочевого пузыря до опухоли мозга сегодня могут быть включены в этично обоснованные клинические испытания, если содержащие их семьи этого пожелают. Некоторые новые виды лечения пока что остаются экспериментальными, поскольку их эффективность неизвестна. Но мы рассчитываем, что они могут затормозить или остановить прогрессирование болезни, улучшить качество жизни и, возможно, даже продлить жизнь животных компаньонов. Результаты таких клинических испытаний, которые сегодня проводятся в ветклиниках всего мира под строжайшим этическим надзором и после получения осознанного добровольного согласия от семей, могут спасти жизни других животных и людей, и для этого не придется приносить в жертву здоровых животных во имя получения новых знаний. Именно поэтому имеет смысл рассматривать клинические испытания на ветеринарных раковых пациентах важным и в настоящее время недооцененным мостиком клиническим испытаниям на людях. Увязав ветеринарные клинические испытания с разработкой лекарств для людей, мы получим средства, абсолютно недоступные для исключительно ветеринарных препаратов. Другими словами, без такого сотрудничества животные не получат эффективных лекарств долгое время, потому что фармакологический рынок для людей гораздо больше и прибыльнее, а ветеринарной медицине не хватает средств для проведения испытаний препаратов, предназначенных для лечения рака только у кошек и собак. Фармацевтические компании могли бы сэкономить, ведя разработки подобным образом, и намного быстрее создавать новые лекарства, которые будут гораздо лучше тех, что уже имеются. Они облегчили бы состояние и людей, и животных. Сегодня на разработку перспективного нового препарата, начиная от опытов на животных и заканчивая испытаниями на клинических пациентах, которые умирают, так его и не дождавшись, уходит несколько лет. Более того, многие лекарства, которые сулили успех в лабораторных условиях, оказываются бесполезными при клинических испытаниях в условиях естественно возникшего рака, а это ведет к пустым финансовым затратам и гибели животных, которые могли бы жить при ином подходе. Я твердо убежден, что сегодня впервые в истории возможна настоящая революция в медицине, если ветеринария и клиническая человеческая практика объединят свои усилия. До этого момента двустороннее движение к единой медицине было невозможно. Возьмем для примера карбоплатин. лекарство на основе платины, которое сегодня широко используется для лечения рака костей, остеосаркомы, и у людей и у собак. Его же применяют для лечения некоторых видов рака яичников и легких. Карбоплатин был запатентован в 1972 году и впервые стал широко использоваться в Англии в конце 80-х. Мы могли бы иметь лучшее лекарства, но разработка ведется мучительно медленно и стоит невероятно дорого. Результаты, полученные на мышах с остеосаркомой, могли не точно предсказывать реакцию опухоли или мыши на новое лекарство. А если бы мы использовали образцы опухоли собаки с остеосаркомой, которые исследовали бы и ветеринарные, и человеческие патологи, Трудно было бы определить, какой образец принадлежит собаке, а какой человеку. Биология болезни у двух видов поразительно схожа, и это сходство доходит до уровня генетических мутаций в самих раковых клетках. Остеосаркома у собак – вполне релевантная модель этой болезни у человека. Более того, продолжительность жизни собаки с онкологией гораздо меньше, чем у человека, поэтому клинические исследования могут вестись намного быстрее. Я теряю пациентов с раком костей каждый месяц, и мне очень хотелось бы иметь для них более эффективные методы лечения. Сотрудничество между врачами, ветеринарами и учеными несомненно позволит найти новые препараты для лечения опухолей у обоих видов. Я не вижу никакого смысла отказываться от такого сотрудничества ради общего блага. На мой взгляд, нам необходимо разработать подход, при котором новые методы лечения могли бы оцениваться на ветеринарных пациентах систематически и этично. Строгий этический контроль не позволит испытывать экспериментальные лекарства или импланты, изготовленные из непроверенных материалов. Подобные методы должны быть предварительно исследованы с целью доказательства отсутствия риска в плане токсичности. Но нам не придется проверять их на искусственной модели болезни, которая закончится смертью животного поскольку у нас каждый день есть модели естественные, страдающие и любимые домашние собаки, которых лечат устаревшими лекарствами. Результаты хорошо спланированных и тщательно регламентированных ветеринарных клинических испытаний могут напрямую поступать в базу данных и обеспечивать крайне необходимую поддержку для перехода к предлагаемым клиническим испытаниям на людях. Делясь знаниями, мы сможем изменить жизнь пациентов улучшить ее качество и даже сохранить и продлить, а ведь это главная задача врача и ветеринара. Именно стремление к объединению медицины человека и животного ради общих научных исследований и является сейчас основной моей целью. Концепция эта не нова. В конце 19 века отец современной патологии Рудольф Вирхов утверждал, между медициной животных и человека нет резкой границы и не должно быть. Термин «единая медицина» впервые использовал американский ветеринар Кельвин Швабе в 1984 году. С тех пор программа сотрудничества ветеринаров и врачей получила название «Единое здоровье». Основная проблема существующей модели заключается в том, что в ней имеется тенденция считать людей бенефициарами достижений в области здоровья животных. Разве не лучше создать «единую медицину»? которая в равной степени заботилась бы о людях и животных и не помогала первым за счет жизни вторых. Я говорю именно о единой медицине, а не о модели единого здоровья, которая главным образом заботится о благе людей при использовании животных и всего лишь вероятной возможности помощи и им тоже. Я борюсь за то, чтобы мы помогали животным, страдающим реальными болезнями, а не приносили их в жертву. Изучение естественно протекающих заболеваний у ветеринарных клинических пациентов имеет важные преимущества в отношении клинической значимости наших результатов. Клинические пациенты находятся в домашней среде, они подвергаются влиянию тех же экологических факторов, что и люди, в том числе влиянию канцерогенов. О них заботятся и их любят так же, как пациентов людей. Оценка методов лечения на наших пациентах могла бы сэкономить разработчикам новых препаратов огромные деньги, поскольку им не пришлось бы приобретать подопытных животных и размещать их в лабораториях, тем более, что по тем видам рака, от которых страдают собаки, результаты можно было бы получить относительно быстро. У пожилых собак и кошек часто встречается целый букет заболеваний, патология сердца в сопровождении артрита, который вызывает хромоту. Это делает их гораздо более подходящими моделями для пациентов-людей, которые страдают от нескольких болезней одновременно. При наличии полностью осознанного согласия семьи наших подопечных, мы могли бы использовать образцы крови, получаемые в ходе регулярных обследований, и следить за реакцией на лечение в течение гораздо более длительного периода, чем это возможно и экономически обоснован в экспериментах на подопытных животных. Конечно, существуют серьезные научные проблемы, связанные с использованием животных компаньонов с естественными болезнями в клинических испытаниях. Главная проблема связана с определением безопасности лекарства или импланта. При проведении лабораторных исследований животному назначают унифицированное лечение, которое оценивается в течение определенного периода времени. По завершении этого лечения животные убивают, и различные его ткани отправляются в патологоанатому для микроскопической экспертизы. Результаты становятся очень надежным тестом на безопасность. В ветеринарных клинических исследованиях мы значительно более ограничены в действиях. В Великобритании большинство таких исследований должны проводиться с использованием процедур, которые являются общепризнанной ветеринарной практикой. Это означает, что мы можем выполнять только те процедуры, Которые обычно используют для лечения животного с конкретной болезнью. Все действия ветеринара-хирурга должны быть продиктованы интересами животных, при этом семья его владельцев должна быть проинформирована обо всех доступных вариантах. Мы не можем брать дополнительные анализы крови или образцы тканей вокруг импланта, если только не возникла клиническая потребность в повторной операции. Мы можем получить такие ткани только после смерти животных, либо от болезни, либо от естественных причин. По своему опыту могу сказать, что после естественной смерти домашней собаки или кошки большинство семей понимает, что мы сделали все, что было в наших силах, чтобы сократить страдания и продлить жизнь их друга. Поэтому они часто соглашаются помочь другим животным, а в будущем и людям, и разрешают посмертное вскрытие. Важно понимать, что есть и другой способ ветеринарных клинических исследований, но для этого нужно получить юридическое разрешение для проведения более сложных инвазивных процедур. Лишь немногие центры в Великобритании имеют такую возможность, да и получить такое разрешение очень сложно, особенно в сфере клинической ветеринарии. Клиники не идут на такие шаги, опасаясь нанести ущерб репутации учреждения, связанные с общественным отношением к подобным процедурам. На пути к единой медицине нужно решить еще много организационных проблем и преодолеть сложности восприятия, прежде чем движение станет по-настоящему двусторонним и можно будет оказывать более эффективную и качественную помощь животным, страдающим от реальных болезней. При таком подходе мы сталкиваемся также с этическими и моральными дилеммами. Даже при надлежащем надзоре со стороны регулирующих органов существует возможность возникновения побочных эффектов, которые могут сделать препарат или имплантат менее действенным, чем существующие аналоги. Это может стать сдерживающим фактором и для семей, в которых содержатся животные, в случае, если это нанесет вред их питомцу, и для фармацевтических компаний, в случае, если это затормозит клинические испытания на людях. Как же найти баланс между стремлением к новым методам лечения и тем фактом, что мы не можем быть абсолютно уверены, что оно будет безопасным для конкретного пациента. Эти вопросы нам еще только предстоит решить. Но я убежден, что если имеются убедительные доказательства безопасности лекарства в результате опытов на клеточных культурах и, возможно, в уже проведенных опытах на мышах, то испытать препарат или имплант на ветеринарных пациентах можно гораздо быстрее. Неужели наше общество считает такой подход менее приемлемым, чем изучение искусственной формы болезни, привитой здоровым собакам, кошкам и другим животным? Обществу предстоит сделать важный выбор. И я всеми силами стараюсь пролить свет на эту проблему, требующую серьезных размышлений. Время испытаний новых лекарств и их стоимость необходимо сокращать, не поступая с требованием безопасности. Я считаю, что достичь этого можно с помощью концепции единой медицины. Строго контролируемые ветеринарные клинические испытания позволят семьям больных или травмированных животных получить доступ к новейшим достижениям медицины, которые могут пойти на пользу их домашнему питомцу и в то же время дать нам новые знания, необходимые для эффективного лечения людей и других животных. По моему мнению, нынешнее положение дел, когда здоровых животных используют в качестве живых пробирок, не применяя полученные знания во благо самих животных, необходимо изменить. Конечно, до подтверждения полной эффективности компьютерного моделирования и альтернативных методов исследования, проверка безопасности человеческих лекарств и имплантов на животных будет необходима, и это неоспоримо. Но нужно менять методы оценки лекарств и имплантов. Если болезни животных-компаньонов схожи с человеческими, нет нужды искусственно прививать эти болезни здоровым животным. Фармацевтические и имплантологические медицинские компании могут заработать те же деньги или даже больше, сотрудничая с ветеринарами вроде меня, ищущими ответы на множество вопросов, которые без такого сотрудничества будут решаться при помощи лабораторных опытов на животных. Ампутационные протезы Сторма, Коула, Оскара и Митцы, несомненно, прогрессивный шаг, но это всего лишь начало. Я отлично понимаю, что все не может измениться мгновенно, но я твердо верю, что день за днем, делая свою работу, в основе которой лежит уважение к животным, мы будем способствовать благоприятным переменам. Если общество станет более чутким, это в итоге пойдет на пользу и животным, и людям. Проще говоря, мы не можем ждать перемен, продолжая работать по старинке. В свою очередь, я сделаю все, чтобы побудить фармацевтические и имплантологические компании, а также регулирующие органы, принципиально изменить свое отношение к животным, потому что они заслуживают истинной справедливости. Эта идея лежит в основе всего, что я делал и делаю. Самым главным для меня остается уважение к животным, ради которого прогресс ветеринарной и человеческой медицины должны идти бок о бок. В 2010 году я основал благотворительный фонд для защиты животных и в поддержку нового телевизионного проекта. В ходе этого проекта я хотел показать обществу, что любовь между человеком и животным может и должна привести к более ответственному отношению к животным во всем мире. Если бы мы любили носорогов или слонов так же, как домашних питомцев, разве мы столкнулись бы сейчас с фактом вымирания столь многих прекрасных видов? Несмотря на популярность программы «Ветеринар Бионик», в 2010 году проект закрыли. Хотя такие операции, какие были проведены Митцы и Сьюзи, могли вызвать большой интерес, получить разрешение на создание нового телевизионного проекта оказалось сложнее, чем я надеялся. В 2011 и 2012 годах я рассылал электронные письма всем, кто мог бы заинтересоваться подобной программой, но никто не откликнулся. Я чувствовал, что идея моя жизнеспособна, но получение заказа не зависело от того, насколько усердно я работал в качестве хирурга. Все дело было в том, чтобы заинтересовать того, кто оценивал мои идеи, и для этого мне нужна была удача, интуиция и немного обаяния. Опыт, полученный в работе над программой «Ветеринар Бионик», помог мне сформировать замысел и продумать развитие следующего проекта. Но я был очень занят в клинике. Нужно было лечить пациентов, обслуживать клиентов, выплачивать кредит, руководить большой командой и платить всем зарплату. Это не означает, что я оставил надежды на новое телевизионное шоу. Идею, которая со временем превратилась в программу Вэт, я перерабатывал раз 20, пока, наконец, в начале 2012 года продюсер Стив Ходжес, который знал меня по ветеринару Бионику и некоторым другим программам, в которых я участвовал, не прислал электронное письмо с предложением «Все обсудить». Он порекомендовал мне встретиться с его американским сопродюсером Винсентом де Сальва. В апреле 2012 года Когда я вылетел в США с лекциями, я решил заглянуть в Лос-Анджелес и познакомиться с ним. Я подумал, что, возможно, эта встреча сулит мне то, чего я так ждал. Я знал, что буду волноваться, поэтому решил, что лучший способ побороть страх — отвлечься, как поступил один из моих любимых героев, который тоже переживал сложное время в Лос-Анджелесе, хотя и по иной причине. Я большой поклонник группы «Депешмоут». Их композиция «Personal Jesus» и «Walking in my shoes» находят отклик в моей душе. Я знал, что в юности Дэйв Ган был сумасбродным парнем. В 1996 году он чуть не умер от передозировки с питболами в отеле Sunset Marquis. Важнейшая для меня встреча должна была состояться в Лос-Анджелесе. И я собирался остановиться в том же отеле. Если Дейв смог побороть себя и выжить, то и мне это удастся, даже если мое сердце замирает от страха. Я приехал в отель и долго сидел в вестибюле, ожидая самого старого консьержа. Наконец я увидел подходящего и, улучив момент, обратился к нему. «Извините, пожалуйста». Он выжидательно посмотрел на меня и вдруг выдал. «О, вы ирландец?» Больше мне говорить ничего не пришлось. Моя национальность оказалась огромным плюсом, потому что консьерж был моим земляком. Мы немного поболтали, а потом я спросил о том, для чего приехал. Не знает ли он, в каком номере солист группы «Депешмоут» Дейв Ган чуть не покончил с собой. Я знал, что рискую, парень мог рассказать мне что угодно, и я бы поверил, он мог продать мне любую фантастическую историю, но оказался самым искренним и приятным человеком. Когда он ответил «да», он светился как настоящий триумфатор. Подойдя к стойке регистрации, он спросил, свободен ли этот номер. Мне опять повезло. Номер был свободен. Я дал чаевые моему новому другу, заселился в номер и лег на кровать. Никаких особых вибраций я не ощутил. Стены не излучали энергии тех, кто жил здесь раньше. Была ли это комната Дейва? Я поверил. И предпочитаю верить до сих пор, что так оно и есть. А через пару дней, в той же комнате, мы начали работать над первой версией Супервета, снимая кинопробу на балконе в окружении пальм. Несмотря на все мои усилия, я заикался и не мог нормально объяснить все свои идеи, и выступил, мягко говоря, посредственно. Я был обескуражен, расстроен и подавлен. После ухода съемочной группы я сел на кровать, и в голове зазвучали голоса моих старых друзей, Филиппа и Малкольма. Филипп мягко произнес, «Может, попробовать еще раз, как думаешь?» А Малкольм добавил, «На этот раз без кола в заднице». Во время прослушивания я был как деревянный. В Лос-Анджелесе я связался с еще одним продюсером через друзей моих друзей. Он пригласил меня к себе в Беверли-Хиллз, Я ехал в такси, пораженный царящей вокруг роскошью. Мы проезжали мимо безукоризненно подстриженных живых изгородей и роскошных особняков, а таксист называл мне имена знаменитостей живущих здесь. Наконец он остановился и высадил меня возле нужного дома. Я нажал на звонок, назвал свое имя и меня впустили. Пройдя по подъездной дорожке, я оказался перед внушительного вида особняком, где меня встретили бокалом превосходного шампанского, а потом провели в заднюю часть богато украшенного дома. Вечеринка у бассейна была в полном разгаре. Я никого не знал, поэтому бочком прошел в бар и расположился там. Как же далеко все это от фермы на болоте, где по колено в навозе я вытаскивал на белый свет телят, размышлял я, растерянно наблюдая за происходящим. Пока я, открыв рот, озирался по сторонам, возле меня присела элегантная дама с подтянутым лицом и восхитительной прической. Мы разговорились сначала я был сдержан, но мой ирландский акцент заинтриговал ее. Тем временем шампанское сделало свое дело, и я погрузился в царящее вокруг волшебство, создаваемое искрящейся водой бассейна и изысканными нарядами, мерцающими под лучами лос-анджелесского солнца. Очень скоро мы уже смеялись и шутили, как старые друзья. Наконец она спросила, «Откуда я знаю Дэнни?» «Дэнни?» Я был озадачен, потому что не знал никакого Денни. Парня, с которым я должен был встретиться, звали иначе. Сбитый с толку я заколебался. Дама указала рукой в сторону бассейна. Там, излучая безмерную веселость и жизнерадостность, стоял человек, которого я тут же узнал. «Так откуда вы знаете Денни Девита? «Вот черт! Я ошибся домом!» Меня охватила паника при мысли о разоблачении и позорном изгнании. Поэтому, что-то невнятно пробормотав про фильм «Близнецы», я поспешил ретироваться, выскочив на улицу. Оглядываясь назад, я думаю, что нужно было воспользоваться этим случаем, особенно после того, как я узнал, что Дэнни любит собак и, возможно, помог бы мне. Но мои честность и смущение оказались сильнее. Я набрал номер, который мне дали, по полученным указаниям нашел нужный дом неподалеку и встретился с настоящим продюсером. К сожалению, безрезультатно. Я вернулся в Великобританию к своей работе. Так мне никто и не перезвонил. Расстроенный, но не сдавшийся, я с головой окунулся в водоворот хирургии и нового строительства. Значительно позже. В начале 2013 года я решил взять дело в свои руки. Возможно, в этот момент я просто наплевал на осторожность, учитывая напряжение, которое испытывал из-за предстоящих экзаменов. Я пришел к выводу, что надо создать собственный формат программы, сняв ее на камеру, чтобы легче было донести до продюсеров и телеканалов то, что я задумал. Когда мой старый друг, режиссер и оператор Джим Инклдон, с которым я работал над программами, Дикая природа СОС и ветеринар Бионик закончил очередной проект и освободился. Я попросил его помочь мне снять новый пилотный выпуск. Я купил телекамеру РЭД высокой четкости, а он разбил свой лагерь в нашей клинике. Джим следовал за мной по клинике в течение всего рабочего дня. В его присутствии я чувствовал себя вполне комфортно, потому что мы с ним давно сработались. Я занимался своим делом, а он волшебным образом фиксировал мои действия на камеру. Джим — гений в своей профессии. Когда у бедного тигра случилась остановка сердца, и я буквально воскресил его из мертвых, массируя сердце пальцем прямо в грудной клетке, он как раз находился рядом и снял все, что происходило. Впрочем, он снимал и многие другие пограничные эпизоды между жизнью и смертью, искренние эмоции, дилеммы, трагедии и моменты прозрения лучшие кадры он смонтировал, и к маю 2013 года у нас в руках было нечто особенное, что можно предъявить продюсерам или телеканалам. В тот период я как раз погрузился в экзаменационную лихорадку, продолжая оперировать и управлять клиникой, поэтому мне пришлось отложить отснятый материал до конца экзаменов в Великобритании и США, а уж потом решить, что с ним делать. Чего я не знал, так это того, что моя проба на балконе отеля Sunset Marquis не пропала даром. Продюсер Стив Ходжес, который связывался со мной еще в 2012 году, в какой-то момент показал эту пробу Нику Хорнби, редактору научно-популярных программ 4 канала. В конце мая 2013 года Ник и Стив мне позвонили. Я изложил свою идею программы, после чего Ник предложил встретиться у него. А я сказал, что было бы полезнее ему приехать и посмотреть на мою работу. Возможно, он счел меня высокомерным, но я знал, что если удастся заманить его в реальную среду, где бы он встретился с семьями моих пациентов, увидел животных и ощутил атмосферу нашей клиники, он бы лучше понял потенциал и аудиторию ветеринарной программы. Как ни странно, он согласился. Когда Ник приехал, мы с Джимом проводили его в лекционный зал нашей клиники. Уселись и стали смотреть отснятый материал, в том числе историю тигра. Я вспоминал слова отца, которые он произнес, когда мы прятались от дождя в сильном амбаре. Он учил меня сохранять спокойствие и напоминал, что сила разума — действеннее силы тела. На протяжении всего фильма Ник не проронил ни слова, но его сосредоточенное молчание вселяло надежду. Наш материал произвел на него впечатление, и перед нами открылись новые перспективы. Наконец-то у нас с Джимом появился шанс поделиться с миром своим видением, и я бесконечно благодарен ему за то, что он был на моей стороне. Через несколько недель Ник написал мне, что ему надо выбрать лучшее место для съемок программы, потому что это так не похоже на то, как публика представляет себе стандартный документальный сериал о домашних питомцах и ветеринарах. Я понял, что четвертый канал обратился к потенциальным партнерам для съемки программы, которая в то время получила рабочее название «Скорая помощь для животных». В проекте приняла участие компания Стива Ходжеса, а также компания Blast, которая и стала снимать нашу программу. Я сожалел, что не буду работать со Стивом Ходжесом, поскольку именно его заинтересованность привела к решающему прорыву, когда мы с Джимом решили снять пилотную версию. Но жизнь порой преподносит сюрпризы. Финансово-деловая часть создания телевизионных проектов всегда казалась мне очень сложной, поскольку задействована очень большая команда, как в нашей клинике, и нужно выполнять разные логистические и финансовые требования, предъявляемые к продюсерской компании. Безусловно, без Джима не было бы Супервета. Поскольку мы с ним уже отсняли большую часть первых шести эпизодов задолго до появления Blast. Меня до сих пор поражает, насколько сложным оказался механизм создания телевизионных программ, используемый для их успешного запуска. Официально шоу было запущено лишь в конце 2013 года, после одобрения проекта «Джеем Хантом», который был заказчиком ветеринара «Бионика», когда работал на BBC. Теперь он возглавлял четвертый канал. Естественно, наш проект никогда не вышел бы в эфир, если бы Джей снова не поверил в меня за что я ему бесконечно благодарен. В то время велись споры относительно названия программы. Я хотел снова назвать ее «Ветеринар-бионик» или в честь придуманного героя моего детства «Супервета». Первый вариант уже был недостаточно привлекательным для дирекции канала. Потом рабочее название «Скорая помощь для животных» заменили на «Хирургия для животных 24 на 7». Затем сменилась еще дюжина названий, прежде чем мы остановились на Супервете. Моя мечта становилась реальностью, и мы с моей командой должны были вот-вот отправиться в самое захватывающее и сложное путешествие. Первый эпизод нашего телешоу вышел на экран 7 мая 2014 года. Съемки Супервета оказались делом нелегким, требующим немалого времени и усилий. Поскольку я уже снимался в ветеринаре бионики, я привык к присутствию операторов, и этот аспект меня поначалу не смущал. Но когда на стенах всех отделений были установлены стационарные камеры, мы с моей командой оказались в совершенно новой реальности. Нам было трудно привыкнуть к постоянному присутствию камер, однако никто из работников клиники не возражал, потому что все знали, что это делается ради высокой цели. Кроме того, если бы не телевидение, мой замечательный хирург-ординатор Патрик Иган, член нашей ветеринарной семьи и частый участник Супервета, никогда не пришел бы в нашу клинику интерном. Он прислал мне имейл, увидев очередной эпизод ветеринар Бионика, и я ответил ему в ту же ночь около полуночи. На работу я его принял через неделю. Пройдя хирургическую ординатуру в клинике Фитц Патрика, Патрик готовился к экзамену на получение лицензии специалиста. Я очень счастлив за него и горд за нашу клинику. Сила послания, доносимого посредством телевидения, очень велика. Конечно, как и в ветеринаре-бионике, между моими коллегами, семьями пациентов, которые позволили нам пройти этот путь с ними, и съемочной группы, должно было существовать абсолютное доверие. Люди самоотверженно позволяли снимать их в очень тяжелые моменты кризиса когда их любимые животные болели или страдали от травм, чтобы их могли увидеть во всем мире, а мои коллеги почти каждый день работали под прицелами телекамер. У съемочной группы не было возможности что-то переснять, потому что все происходило в режиме реального времени. Моя благодарность всем этим людям не знает границ. Неоспорим тот факт, что семьи, привозившие ко мне своих питомцев, которые приняли участие в съемке нашей программы, всего за 4 года, сделали для изменения отношения к ветеринарной медицине и признания прав животных больше, чем сделал я за всю мою жизнь без помощи телевидения. Программа Супервет помогла донести до людей мысль о том, что животные тоже члены семьи и заслуживают справедливого отношения. Впервые в истории ветеринарной медицины широкая аудитория познакомилась с современными медицинскими технологиями в ветеринарии и узнала, что они развиваются той же скоростью, а то и быстрее, чем в человеческой медицине. Теперь зрители по всему миру осведомлены о наших революционных методиках, и, как я уже говорил, когда люди узнают о новых возможностях, заставить их забыть об этом уже невозможно. Надеюсь, что со временем это приведет к ощутимым переменам отношения к животным и к использованию для них новейших достижений медицины, которых они, несомненно, заслуживают. Выпуская первый эпизод документального сериала, руководство 4 канала не знало, как зрители воспримут новый формат медицинского шоу про животных. Это была не совсем научная передача, но и на привычные ветеринарные программы она не походила. Это было нечто совершенно новое. К концу 2018 года в Великобритании будет идти уже 12-й сезон и будет показано более 80 эпизодов, что дает мне надежду на то, что люди все-таки научатся уважать и ценить взаимоотношения между человеком и животным. Я считаю, что программа нашла отклик в сердцах людей, потому что мы ищем сочувствие в нашем безумном мире, где существует бездушие и разрастаются дурные мысли и поступки, где бесчеловечность людей по отношению друг к другу вызывает ощущение грусти и опустошенности, из-за чего мы порой не знаем, во что верить. Любовь животного, Это нечто реальное, на что можно положиться вне зависимости от цвета кожи, убеждений, сексуальности или религии. Собакам и кошкам до этого нет дела. Они любят нас, а мы, ну хотя бы большинство из нас, любим их в ответ так же бескорыстно. Я считаю, что это очень важно в мире, который порой охватывают поверхностные, совершенно незначительные вещи. Как все публичное, шоу «Супервэт» получило как позитивные, так и негативные отклики. Но, к счастью, общий баланс склонился в пользу позитива. Публика, как правило, благосклонна и щедра. Однажды здоровенный татуированный парень в ресторане ткнул меня в бок локтем и сказал, «Привет, Ноэль! Спасибо, что заботишься о собаках!» А дама на улице остановила меня и крепко обняла. Инвалид, которому нравится наша программа, отправился в мастерскую и напечатал на двух толстовках изображение трех собак. Одну он оставил себе, а другую прислал мне с запиской «На деньги можно купить все, что угодно, но они никогда не лизнут тебя в лицо и не завиляют хвостом при встрече». Все эти добродушные поступки и высказывания появились благодаря телевизионной программе, которая сделала мир лучше. Я в этом уверен. Конечно, у всего есть своя оборотная сторона. Теперь, например, меня повсюду узнают. Один из таких случаев произошел после очередного фестиваля «Догфест», который я организовал для всех любителей собак, чтобы они могли пообщаться, найти новых друзей и устроить настоящий праздник для своих питомцев всех возрастов на Большом Поле. Совершенно измотанный, я ехал домой и остановился на заправочной станции, чтобы срочно откликнуться на зов природы. Я поспешно припарковался и помчался в общественный туалет, натянув капюшон, чтобы меня не узнали те, кто возвращался с док-феста вместе со мной. В данный момент мне хотелось только одного — как можно скорее добраться туда, куда я так спешил. Опустив голову, я быстро шагал по извилистому маршруту, проложенному таким образом, чтобы заставить людей купить то, что им совершенно не нужно. Наконец я добрался до раковин и обернулся, чтобы найти свободную кабинку, в которой так нуждался. Но стоило мне скинуть капюшон, как тут же раздался радостный вопль маленькой девочки. «Эй, смотрите, это же суперветеринар!» Только тогда я понял, что случайно забрел в женский туалет. Я уже видел заголовки таблоидов. «Супервета застали в женском туалете на трассе М6». И все же положительные результаты программы значительно перевешивали отрицательные. Это шоу распахнуло перед нами двери, в которые раньше нам не удавалось даже постучать. Безусловно, самым важным итогом стала возможность основать благотворительный фонд, о котором я мечтал много лет. Фонд Humanimal Trust финансирует образовательные и исследовательские проекты, развитие медицинских технологий, полезных для животных и людей, но не ценой жизни животных. Это и есть двустороннее движение к единой медицине. Как я неоднократно говорил, мне давно хотелось разрушить границу между человеческой и ветеринарной медициной путем создания общей платформы, на которой врачи и ветеринары, ученые и исследователи учились бы друг у друга, а животные, нуждающиеся в нестандартных решениях, альтернативой которым могло быть только усыпление, жили бы долго и счастливо. Это будет способствовать прогрессу медицины на благо всех видов. Благотворительный фонд Humanimal Trust — самое важное дело моей жизни, в котором воплотилась моя главная цель. Это мое наследие. Без программы SuperVet нам с попечителями не удалось бы привлечь внимание к фонду, чтобы привлечь средства на несколько первых проектов, которые мы спонсировали. А без клиники Фитц Патрика благотворительного фонда вообще не было бы. В декабре 2013 года в мой кабинет впервые вошел Дэвид Харт с черным лабрадором Карибой, у которой была врожденная патология локтевого сустава. Впоследствии именно Дэвид помог мне и моей коллеге Дайнеке Абинг преобразовать образовательный фонд Фитцпатрика в фонд Humanimal Trust, который был создан на благо животным и людям. Хотя нам предстояло пройти очень большой путь, мы одними из первых установили свой флагшток на территории единой медицины. И я намерен видеть на нем свой флаг до конца жизни. Всего несколько лет назад возможность создания телевизионной программы, да еще и успешной, казалась мне маловероятной. Еще невероятнее казалось создание фонда Humanimal Trust. С самого детства я всем сердцем верил в единую медицину, хотя и не знал, как это называется. Я мечтал об этом, разглядывая собственные синяки после падения с каштана или наблюдая за тем, как отец лечит ногу ягненка, проводя мысленные параллели. Я мечтал об этом, когда с ужасом смотрел на воспаленную ампутационную культю дяди Пола и удивлялся, почему он и ежик Вэтмана не могут получить бионические ноги. На протяжении многих лет все, что я делал, образовательные программы, академические, профессиональные и медийные проекты было направлено на достижение главной цели моей жизни — объединение человеческой медицины и ветеринарии на основе взаимного уважения и сочувствия. Чаще всего шансы на успех были крайне малы. Но в итоге мне все удалось. Интересно, многие ли из тех, кто смотрел Супервета, обратили внимание на каштан, растущий рядом с вишневым деревом? Я посадил эти деревья в память о моих дорогих друзьях Филиппе и Малкольме. Деревья напоминают мне, что всегда нужно поступать правильно, даже если никто не смотрит, и всегда нужно верить в свою большую мечту. Практически во всех эпизодах Супервета зрители видят аэрофотосъемку нашей территории, но, думаю, вряд ли кто-то обратил внимание на эти деревья. Физическое воплощение самых важных для меня образов всегда на виду но именно их большинство зрителей и не замечает. К моему огорчению, вскоре после того, как я посадил каштан у нашей клиники в Ишинге, он был сокрушен ураганом 2008 года. Дерево сломалось у самой земли, корни поразила болезнь, и каштан погиб. Я был подавлен и думал, что навеки потерял единственную материальную связь с моим другом Филиппом, человеком, который вдохновил меня на поиски своего поля мечты. Дерево, которое я видел каждый день, дарило мне надежду в самые мрачные времена. Память о Филиппе жила в ветвях моего каштана, такого же, как тот, на который я забирался в детстве, любуясь раскинувшимися во все стороны пятипалыми листьями. Через несколько месяцев после операции белая немецкая овчарка Митце бегала по полю за нашей клиникой, а я кидал ей палки, проверяя результаты лечения. Собака носилась вокруг, вертелась и крутилась на своей бионической лапе. Она пользовалась ею так же свободно, как если бы лапа была частью ее тела. Я рассеянно потянулся к живой изгороди и отломил ветку, чтобы кинуть собаке, а она бы принесла ее мне. И тут я понял, что это ветка — каштана. Я вгляделся в кустарник и, к своему удивлению, обнаружил пень дерева Филиппа, дал новые ростки. Каштан не погиб, а значит, живая надежда. Природа способна творить настоящие чудеса, регенерировать собачью лапу или возродить дерево. Шансы увидеть митцы, бегающие по полю на бионической лапе, как и найти ожившее дерево Филиппа, были крайне малы. Но, вопреки всему, это произошло. Я мысленно улыбнулся и поблагодарил Филиппа за важное напоминание о том, что моя причина — оказалась достаточно веской и коренится на земле клиники Фицпатрика.